Карман Однажды объявил Юпитер всемогущий, «Пускай все то, что дышит и живет, к подножью моему предстанет в свой черед, и если чем-либо в природе им присущий, хотя один доволен не вполне, пусть безбоязненно о том заявит мне, помочь беде согласен я заранее». По праву слово обезьяне предоставляю я. Взгляни на остальных зверей. Наружность их сравни с твоей собственной. Довольна ли ты собою? А почему же нет? Я не обижена судьбою, она промолвила в ответ. И кажется, ничем других не хуже. А вот в медведе все настолько неуклюже, что братцу моему дала бы я совет чтобы он не дозволял писать с себя портрет. Тут выступил медведь. Но от него напрасно ждали жалоб. Найдя, что сам сложен прекрасно он, глумился он над тем, как безобразен слон. Вот уши уменьшить кому не мешало б, прибавив кое-что к хвосту. Не лучше в свой черед отнесся слон к киту. На вкус его тут слишком был громаден. А муравей, в суждениях беспощаден, Нашел, что клещ чрезмерно мал. Себя же самого гигантом он считал. Так, выслушав всех нелицеприятно, Довольный отослал Юпитер их обратно. Но люди более всего Явились тут, в суждениях нелепы, Себе прощая все, другим же ничего. Мы к собственным порокам слепы, а для грехов чужих имеем рысий взгляд. Всех на один и тот же лад нас мастер вылепил, свои изъяны подали от глаз мы прячем в задние карманы. Грехи же ближнего мы носим на показ.